Глава пятая. Разговоры. Пока шли до места расположения оцелотов, ни Костя, ни Василиса не проронили ни слова. И если девушка выглядела просто раздраженной, то вот эмоции Константина я даже с помощью седьмого прочитать не мог. Конструкт лишь сказал, что эмоциональный фон Воина сейчас стабилен, и чтобы провести детальный анализ, ему придется перераспределить объемы вычислительных мощностей с расшифровки хаотических потоков проклятой магии для открытия связи единства уже на новую задачу. Естественно, я решил, что это того не стоит. Группа Оцелот располагалась в одном из зданий, расположенных вокруг площади, где приземлилась часть тяжелых конвертопланов. Укрепленная магическими щитами высотка превратилась в настоящую цитадель, где отдыхали группы гвардейцев, наемников и стражей в редкие часы передышки. В какой-то момент Василиса, немного остывшая после своей вспышки гнева, стала кидать полное любопытство взгляда на идущую возле меня Алису. Ее явно заинтриговало появление возле меня какой-то девушки, но задавать вопросы она, естественно, пока не собиралась. Группу мы нашли в одном из полупустых помещений здания, которое сейчас служило зоной отдыха наемников. Войдя внутрь за костей, я быстро осмотрелся, замечая всех своих бывших товарищей, находившихся сейчас здесь. Алексей, как обычно, воспользовался предоставившейся возможностью отдохнуть и спал на одном из небрежно раскинутых у стены спальников. Маг не мог по-другому, восстанавливаясь и черпая силы из своего сна. Выглядевший болезненно бледным Фома сидел у окна, склонившись над своим метателем и занимался его чисткой. Единственной, кто меня заметил сразу, оказалась владислава Она как раз сидела напротив входа, практикуя какую-то замысловатую технику на основе магии жизни. Ее глаза удивленно расширились, когда она рассмотрела мое лицо. Несколько секунд она просто смотрела, не веря в то, что видит перед собой, и стоило мне лишь поднять руку в приветствии, как Слава уже повисла на моей шее, обнимая. «Ян!» Радостно воскликнула она с улыбкой, смотря на меня снизу вверх. «Мы думали, ты пропал! Ты как здесь оказался? Где ты был?» Слава продолжала тараторить, задавая вопросы, которых я уже не слышал, ощутив на себе взгляды других. Проснувшийся от поднявшегося шума Алексей пока еще не совсем понимал, что происходит, чего нельзя было сказать о Фоме. Стрелок поднялся, прекратив начищать до блеска метатель, и внимательно посмотрел на меня. Обычно раздражительный и не сдержанный, сейчас он был удивительно молчалив. Возможно, причиной этого было ранение. Я заметил, что его живот перебинтован, а сам он стоял на ногах как-то не очень уверенно. Плюс к тому замеченная мной ранее неестественная бледность. «Дайте уже пройти!» За спиной раздался полный раздражение голос Василисы. Слава, наконец, слезла с моей шеи и позволила зайти Алисе и Василисе, топтавшимся позади. Сестра тут же оказалась под обстрелом любопытных взглядов моих бывших товарищей. Даже Алексей, все еще выглядевший растерянным, как-то изменился в лице, когда разглядел вошедшую Алису. «Ладно, все это, наверное, хорошо, но давайте ближе к делу», — прервал повисшую паузу Константин. Он подошел к единственному окну в комнате, положил на подоконник свой шлем и посмотрел на меня. «Итак, Ян, расскажи нам, пожалуйста, где ты был», И почему, будучи лидером, покинул свою группу, оставив ее посреди рейда?» «Ну, мне стоило ожидать подобного вопроса, да еще и заданного под таким углом. Теперь мне уже было очевидно, что Костя в ярости. Если это слово, конечно, к нему применимо. Во многом мы с ним были похожи. Оба старались не терять головы, оставаться спокойными и рассудительными». Причем я всегда искренне считал, что Константин в этом был на две, а то и на три головы выше меня. И во многом это было действительно так. Но, как выяснилось, даже у него имелись пределы и точки, воспринимаемые болезненно. Конечно, он был во многом прав. Я оставил группу, подставив ее и лишив руководство. Мои мотивы здесь играли вторую роль, и по уму следовало обговорить это с ребятами заранее. Да, по уму. Только моя осторожность и опасение, что об этом каким-то образом узнают лепестки или кто-то из гильдии сделали своё дело. Быть остановленным в шаге от цели — это то, чего мне меньше всего тогда хотелось. Прежде всего, я поднял руку, привлекая к себе внимание всех оцелотов. Хочу вам кое-кого представить. Знакомьтесь, это Алиса Александрова, моя сестра, похищенная несколько лет назад одной из школ Золотого мира и ставшая позже медиумом этой школы. В комнате повисло молчание. Алиса спокойно выдержала взгляды окружающих ее людей, явно не чувствуя какого-то особого дискомфорта. «Хочешь сказать, ты за ней полез в золотую школу и поэтому сбежал тогда?» В голосе Василисы послышалось явное неверие, и я не мог ее за это винить. «Действительно, вот так просто в такое поверить было трудно». «Да, все верно». Думаю, за исключением славы вы вряд ли знаете о том, что произошло во время похищения Алисы. Золотая школа, походя, вырезала всю мою семью. По счастливой случайности меня в это время дома не было. В результате я оказался наследником семьи, без самой семьи, а потеря Алисы, медиума стихийного божества, ударила по моему клану настолько сильно, что он серьезно потерял авторитет в городском совете. Я вздохнул, мысленно вспоминая те непростые для меня дни. Потери родового гнезда все бесплодные попытки стать хоть чуточку сильнее и отчаянное решение пойти в гильдию наемникам. Отчаяние и слабость, и попытка спрятать эти чувства глубоко внутри. Образы прошлого промелькнули у меня в голове, словно вспышка, заставив вновь окунуться в эмоции тех дней. После этого я стремился всеми силами попасть в золотой мир. Ходил во все рейды, в которые только мог, и в какой-то момент получил приглашение от оксана присоединиться к Ацелотам. Тогда это был единственный для меня шанс на попадание в рейды Золотого Мира. Шанс на спасение сестры. «Ты бы мог уйти еще когда нас забросила туда в первый раз, но не ушел», возразил мне Фома, вспомнив ловушку, в которую мы попали во время самого обычного рейда в Синий Мир. «Верно? Но без должной подготовки у меня не было шансов там выжить. Поэтому в тот момент мне пришлось на время отступить. Мой рассказ длился не очень долго. В основном я пересказывал уже то, что собравшиеся и без того знали. Костя, Фома и Алексей уж точно. Однако я в любом случае старался останавливаться на тех моментах, которые считал важными и объясняющими причины моего поступка. Правильно ли я поступил, ничего не сказав товарищам перед своим исчезновением и оставив их без лидера? Конечно, неправильно. Но если бы ситуация повторилась, я сделал бы всё точно так же. Слишком уж высоки ставки». Слишком уж маленький шанс на благополучное возвращение, слишком уж самоубийственно со стороны выглядел мой план. И что главное, я боялся. Боялся собственных сомнений, которые совершенно точно вылезли бы при попытке отговорить меня. А в том, что эти попытки предпринимались бы, у меня не было никаких сомнений. «Хорошо, я понял, что вся твоя жизнь была сосредоточена исключительно на спасении сестры». Костя поднял руку, прерывая меня. Если честно, сейчас я борюсь с желанием врезать тебе, точно так же, как это сделала Василиса, чтобы выбить из твоей головы всю эту дурь. Тебя искали. Я не прошу, чтобы вы меня прощали или начали вновь полностью доверять. Не думаю, что сейчас это действительно возможно. Однако я рассчитываю на то, что вы все поняли мотивы моего поступка. Я понимаю тебя, Ян. Вдруг подала голос, молчавшая до этого Слава. Из всех присутствующих я единственная, кто когда-то находился в клане и хорошо помню, что такое семья и что она значит для каждого ее члена. На твоем месте я бы сделала все точно так же, если бы только кто-то из моей семьи остался в живых. Костя устало вздохнул, взяв с подоконника шлем боевой брони, придирчиво осматривая подпалины на нем. Несколько секунд он молчал, явно собираясь с мыслями. «Хорошо, твои мотивы мы поняли». «Но как ты выжил в золотом мире и каким образом смог вернуться, Ян?» Тут я вставал на очень тонкий лёд. Мог ли я рассказать бывшим товарищам о связи единства? С одной стороны, мне казалось это сейчас не самой серьёзной тайной. Тем более, что в обычных условиях я мог спрятаться в связи за пару мгновений, уйдя от преследования или слежки. С другой, привычная осторожность говорила мне однозначное «нет», Зачем выдавать о себе информацию, которая в будущем может стать для меня решающим преимуществом? Думаю, пока лучше остановиться на том, что информация о связи единства лишний раз не должна быть оглашена, особенно такому количеству людей. Если обстоятельства так сложатся, что мне придется открыться, то хорошо, но сейчас лучше промолчать. Что ж, продолжил я, приняв решение. Наверное, мне стоит напомнить, что я обладаю слабым даром медиума, да? Мой рассказ о путешествии на пару с Белым Тигром, включая обучение языку, попытки выдать себя за местную аристократию и позже жизнь внутри золотой школы уже занял куда больше времени. Не сказать, что мне не верили, но некоторые вещи вызывали у оцелотов неподдельное удивление. Время от времени, пока я рассказывал, за стенами здания слышались гулкие взрывы, из-за чего сама высотка начинала мелко дрожать, грозя в любой момент сложиться и обрушиться, словно самый обычный карточный домик. Впечатление это было обманчиво, так как я хорошо ощущал укрепленные структуры здания с помощью магии, а также установленные на него стационарные защитные чары. Очень дорогая вещь, стоит сказать. Силы темного бога продолжали атаковать укрепление передового отряда в попытке сломить его сопротивление и разрушить устанавливаемые людьми плацдарм. К слову, мне все еще было непонятно, почему темный бог не заявился сюда лично, с сильнейшими своими одержимыми. Пускай он все еще не пробудился, но такая опасность, как полноценный периметр и укрепление, по всей логике, должны были быть уничтожены в числе первых. Так это было. Наконец я закончил с рассказом о своем пребывании в золотом мире. Мне даже не пришлось лгать. Я лишь не стал уточнять, что сражался с директором школы и сильнейшими белыми драконами лично. В конце концов там был сам глава великого клана, и кто я такой, чтобы бросать вызов сильнейшим? Но остался еще один вопрос, касающийся моего возвращения в Серебряный мир. Оставить его без ответа я никак не мог. Что ж касается моего возвращения... К сожалению, я не могу рассказать подробностей. Лишь скажу, что это никак не связано со школами. — Понятно. — кивнул Костя, надевая шлем боевой брони. — Ян, ты извини, но после такого поступка о твоем возвращении в группу Оцелот не может быть и речи. «Многие из нас не смогут доверять тебе до конца, и, согласись, это может группе очень дорогого стоить». «Конечно, я всё понимаю. Я действительно понимал его, и мой рассказ был направлен совсем на другое. Мне бы хотелось извиниться перед всеми вами, но так было нужно, и никак по-другому поступить я бы не мог. Простите». «Я тебя уже простила, Ян!» Ко мне подскочила Ладислава, радостно заглядывая в глаза к тому это ты меня привел как временного члена в группу, и я готова хоть сейчас присоединиться к тебе. Только скажи». Похоже, такой поворот событий для всех присутствующих, включая и меня самого, оказался неожиданным. В этот момент где-то над нашими головами взорвался особенно сильный магический снаряд, обдав всех высокоактивным фоном, заставив вжать голову в плечи. «Прорыв!» — рявкнул Костя. «Живо на выход! Командование дает высший приоритет всем группам!» Дом еще раз тряхнуло, да так, что я услышал, как скрипят укрепленные несущие стены, находясь под невероятным воздействием. Белый дракон быстрым шагом шел по коридорам своего особняка, направляясь в кабинет. Его сопровождали Лео Гараин и первый советник. Они то и дело переглядывались, явно не зная, как себя вести рядом с хмурым главой. Предводитель великого клана пребывал в дурном расположении духа. Во время собрания с главами других сильнейших кланов он был максимально убедителен и даже привел несколько железных доказательств того, что император готовит переворот, знаменующий конец клановой системы в империи. И все равно нашлись те, кто не поверил, кто решил, что белые драконы пытаются перетянуть одеяло на себя. Конечно, в какой-то степени они были правы, белый дракон действительно рассчитывал за счет потерь среди других великих кланов возвысить свой, но сама угроза была настоящей. Из почти двадцати великих кланов континента с драконами согласились лишь восемь. Это совершенно точно не та сила, которая способна противостоять всей мощи императорской гвардии. И что самое паршивое, с этим глава не сможет убедить великие кланы северного континента, где традиционно у белых драконов было намного меньше влияния из-за отдаленности. «Для того, чтобы получить гарантию на победу в поединке с Императором, мне нужна помощь еще хотя бы главы Зеленого Дракона и главы Защитников», подумал Белый Дракон и мысленно выругался. Все шло наперекосяк. Особенно после того, что произошло на месте раскопок. Об этом каким-то образом узнали другие кланы, что сильно пошатнуло авторитет драконов в Совете. Слишком уж сильными оказались разрушения. «Мастер Гараин», Обратился он к идущему по правую от него руку старику. «Я хочу, чтобы вы взяли профессора Зиновьева и вместе с ним направились на охоту. Пусть используют разработанную клетку и приманку. Мне нужна сильная сущность изнанки. Это понятно?» «А что насчет остальных проектов?» «Пусть пока передаст их своим ученикам и помощникам. И еще одно насчет Яна Александрова. Если подтвердится его присутствие в городе с обелиском, направь туда группу опор, участвовавших в атаке на золотой мир, и усили отрядами стражей адамантов. Это, конечно, высокий риск, так мы сильно оголяем собственные тылы, но если действовать быстро... Во что бы то ни стало, мне нужен этот мальчишка, и срочно!» «Да, глава», — кивнул Лео, записывая что-то в своей книжке. Возможно, имеет смысл одним из запор отправить стрейка. В прошлый раз это была очевидна моя ошибка, но сейчас, возможно, это станет наилучшим вариантом. Тем более, когда есть опасность столкновения с полноценным тёмным богом. Белый дракон в задумчивости открыл дверь своего кабинета и замер на пороге. В кабинете возле колбы с камнем, полученным в золотом мире, стоял человек. С виду совершенно обычный мужчина среднего роста, в костюме тройки, явно сшитым не по его размеру, так как висел он на нем, такое ощущение — мешком. Этот мужчина наклонился к колбе и рассматривал ее содержимое, когда в кабинет вошел белый дракон. «Занятный камешек», — выпрямился он и окинул вошедшего главу спокойным взглядом. А вот экранирование подкачало. Белый дракон уже очень давно ничего и никого не опасался, но этот мужчина и его спокойствие почему-то вызвали у него самый настоящий страх. А еще один из величайших магов современности никак не мог почувствовать присутствие этого человека в кабинете, словно он сейчас смотрел на пустое место.